Глава двадцать четвертая. Заговор возобновляется. Дармонталь, кинув шляпу и плащ на стул, положив пистолеты на ночной столик, а шпагу под подушку, бросился, одетый на кровать, и уснул крепким сном, хотя над ним, как над домоклом, на тонкой нити висел меч. Уже давно наступил день, когда он проснулся. Он забыл закрыть ставни, и первое, что он увидел, открыв глаза, был луч света, который прорезывал комнату, и в сиянии которого мелькали тысячи пылинок. Дармонталю показалось, что эта опрятная и уютная комната ему снится. Естественнее было бы для него проснуться в темной сырой тюрьме. Один момент он сомневался, действительно ли случились события прошедшей ночи. Но все напоминало о подробностях дела пунцовый бант, шляпа и плащ, пистолеты на столике, шпага под подушкой и сам он, спавший нераздетый из опасения неожиданного визита. Дармонталь спрыгнул с кровати и подошел к окну. Окно соседки было открыто, и сама находила по комнате. Потом Шеварье подошел к зеркалу и нашел, что заговор послужил ему на пользу. Лицо его было бледнее обыкновенного и, следовательно, интереснее. Глаза, лихорадочно горевшие, стали более выразительны. Если он подрежет волосы и переменит галстук, он станет вполне достойным внимания Батильды. Дарманталь не сказал этого себе негромко тихо, однако коварный инстинкт, толкающий нас в пропасть, шепнул ему это на ухо. Нежно, смутно, но достаточно отчётливо для того, чтобы заставить его взяться за туалет с намерением подобрать костюм соответственно новому выражению лица. Он оделся во всё чёрное, небрежно причесал волосы, отстегнул лишнюю пуговицу жилета. Жабо падала на грудь в кокетливом беспорядке. Он одевался, погружённый в раздумье, так как при всей своей храбрости не мог забыть, что ему каждую минуту угрожает арест. Машинально закончил он туалет и, выйдя из маленькой уборной в свою комнату, меланхолически улыбнулся себе в зеркале. Вслед затем он подошел к окну и открыл его. Возможно, что Батильда готовилась к этой встрече. Быть может, в душе она решила не обращать внимания на соседа, но, увидев его, невольно бросилась к окну и воскликнула. «Наконец-то вы тут! Боже мой, какое страдание вы мне причинили!» Это было в десять раз больше того, чего ждал Дармонталь. Забыв красивые фразы, которые он мысленно готовил, молодой человек сложил руки и воскликнул «Батильда, Батильда, вы так же добры, как и хороши!» «При тут доброта?» — спросила Батильда. «Разве вы не сказали мне, что я сирота, а вы без родителей? Что я ваша сестра, а вы мой брат?» «Значит, вы молились за меня?» «Всю ночь», — сказала девушка, покраснев. А я, несчастный, благодарил случай за спасение, которым обязан лишь молитве ангела». «Опасность, следовательно, уже миновала?» — с живостью воскликнула девушка. «Ночь была мрачна и печальна», — ответил Дарманталь. «Утром меня разбудил луч солнца, но достаточно одной тучки, и он исчезнет. То же самое можно сказать и об опасности, которой я подвергался. Она исчезла, чтобы дать место радостному сознанию, что вы думали обо мне» но может ещё вернуться». «Вот», — добавил шевалье, услышав шаги, которые приближались к его дверям. «Возможно, что она возвращается». В дверь постучали три раза. «Кто там?» — спросил Дарманталь, не отходя от окна. В голосе его слышалось беспокойство. «Друг», — ответил голос. «В чём дело?» — со страхом спросила Батильда. «Благодаря вашей молитве Бог продолжает покровительствовать мне. Это стучится, друг. Ещё раз спасибо, Батильда». Молодой человек закрыл окно, послав предварительно Батильде поклон, очень похожий на поцелуй, и пошел открыть дверь Аббату Бриго, который от нетерпения постучал вторично. «Что это такое?» — спросил Аббат, на лице которого ничего нельзя было прочесть. «Что случилось? Зачем вы закрываетесь на ключ? Чтобы привыкнуть заранее к порядкам бастили, «Бросьте, Аббат, подобные шутки», — сказал Дармонталь весёлым голосом, как будто собирался соперничать с Брегов спокойствий. «Вы накличите несчастье». «Ну, посмотрите, посмотрите», — сказал Аббат, осматриваясь кругом. «Можно подумать, что мы в квартире заговорщика. Пистолеты на столе, шляпа и плащ на стуле. Ого, дорогой мой, какой беспорядок! Спрячьте всё это. Я не должен знать, что здесь происходит в моё отсутствие». Дармонталь повиновался, восхищаясь этим спокойствием служителя церкви. «Так-так», — говорил Бриго, следя за ним глазами. «Не забудьте припрятать и этот бант. Он никогда вам не принадлежал. Он был, по всей вероятности, сшит, когда вы еще были ребенком. Кто знает, быть может, он вам еще пригодится». «Каким образом?» — спросил, смеясь Дармонталь. «Чтобы присутствовать в нем при выходах регента?» «Нет, чтобы подать сигнал какому-нибудь прохожему. Ну, спрячьте его». «Мой дорогой крестный сказал шевалье, «вы, если не сам дьявол, то один из его ближайших друзей». «О, нет, я маленький человек, который идёт по своей дорожке и смотрит налево, направо, вверх и вниз. Вот и всё». «Кстати, о вашем окне. В него ударяет первый весенний луч, а вы оставляете его закрытым. Можно вообразить, что вы боитесь показать себя». «Ах, простите, я и не знал, что когда ваше окно открывается, оно заставляет другое закрыться». «Мой дорогой крёстный», — сказал шавалье «вы чрезвычайно умны, но недостаточно скромны. Если бы вы были мушкетёром, я бы дрался с вами на дуэли». «Драться? Почему? Не потому ли, что я хочу облегчить вам дорогу к богатству, славе и, быть может, любви? Это было бы неблагородно». «Ну что ж, будем друзьями», — сказал Драмонталь, протягивая ему руку. «Я не прочь узнать кое-что о положении дел». «О чем именно?» «Да обо всем. Об улице Добрых Детей, что ли, где была большая суматоха, как мне говорили. Об Арсенале, где у мадам Дюмен, наверное, вчера был раут. Даже о Регенте, так как, если верить моему сну, он вернулся в поле рояль поздноватый немного возбужденным». всё прошло благополучно». Шум на улице добрых детей, если и был ночью, то к утру совершенно стих. Мадам Дюмен была очень признательна тем, которых важные дела задержали вдали от арсенала и полна презрения к тем, кто туда явился. Наконец регент, которому по обыкновению снилось этой ночью, что он король Франции, забыл, что мог стать вчера пленником испанского короля. Теперь нужно начинать сначала. «Простите, аббат», — сказал Дармонталь. Теперь очередь других. С вашего разрешения я бы ничего не имел против того, чтобы немного отдохнуть. Э, черт возьми, это не соответствует моим новостям. Какие новости? Сегодня ночью было решено, что вы на почтовых лошадях едете в Британь. В Британь? Что же я там буду делать? Узнаете об этом на месте. А если я не пожелаю отправиться туда? Вы подумаете, обсудите и согласитесь. О чем же мне думать? Вы поймёте, что безрассудно бросать предприятие, которое близится к концу, ради любви, которая только начинается. Что грешно пренебрегать интересами принцессы крови ради хорошенькой грязетки. «Аббат!» — воскликнул Дармонталь. «О, не сердитесь, шавалье будем лучше рассуждать. Вы добровольно приняли участие в нашем деле и обещали довести его до конца. Справедливо ли оставлять нас теперь из-за одной неудачи?» Одно из двух — либо надо быть логичным, либо не вступать в заговоры. Именно потому что я последователен. Я теперь, как и тогда, раньше, чем вступить в заговор, хочу знать, в чем дело. Я согласен играть роль руки, но раньше, чем ударить, рука хочет узнать, что решила голова. Я рискую жизнью, рискую тем, что, быть может, мне дороже жизни. Я желаю рисковать всем этим с глазами открытыми, а не закрытыми». «Скажите раньше всего, что я буду делать в Британии, и тогда, быть может, я соглашусь». «Вам предписывается ехать в Рен. Там вы вскроете это письмо и найдете в нем инструкции». «Предписывается? Инструкции?» «Разве этими терминами не пользуются генералы, обращаясь к офицерам? И разве военные оспаривают приказания начальства?» «Конечно нет, пока я не на службе. Но я уж больше не на службе». «Да, правда, я забыл вам сказать, что вы опять на службе». «Я?» «Да, у меня в кармане доказательства. Читайте». Бриго подал шевалье аккуратно сложенный пергамент. Тот медленно развернул его, с недоумением глядя на Бриго. «Приказ!» — воскликнул Дорманталь. «Назначение полковником одного из четырех карабинерских полков? Откуда этот приказ?» «Посмотрите на подпись». «Герцог Дюмен». «Что же тут удивительного? В качестве главнокомандующего артиллерии он имеет право распоряжаться двенадцатью полками. Он дает вам один, чтобы вознаградить за тот, который у вас отнят. Вот и все. Как ваш генерал, он посылает вас с поручением. Входит ли в ваши привычки отказываться от чести, которую оказывают вам высшие начальники?» «Долг офицера повиноваться начальнику». «Я не говорю уже о том», — небрежно добавил Бриго что если заговор не удастся, то вы повиновались только приказу и сможете свалить всю вину на другого». «Аббат!» — вторично воскликнул шавалье «Чёрт, вы не двигаетесь! Должен же я вас пришпорить!» «Да, конечно, я еду. Простите меня, но бывают моменты, когда я безумен. Я к услугам господина Дюмена, или, вернее, госпожи Дюмен». Не могу ли я видеть ее перед отъездом, чтобы опуститься перед нею на колени, поцеловать край ее платья и уверить ее, что я готов разбить себе голову по одному ее слову? — Ах, черт возьми, вы впадаете в другую крайность. Не нужно разбивать себе головы, нужно жить. Жить, чтобы восторжествовать над врагами и кружить головы всем женщинам красивым мундиром. — О, дорогой аббат, я хочу понравиться только одной. Что ж, сначала вы понравитесь ей, а потом и другим. Когда я должен ехать? Сейчас. Вы дадите мне полчаса времени? Ни одной секунды. Но я не завтракал. Мы позавтракаем вместе. У меня только две-три тысячи франков, этого мало. Вы найдёте свой годовой оклад в сундуке экипажа. А платье? Ваши сундуки полны им. Разве у меня нет вашей мерки или вы недовольны моим портным? Когда же я возвращусь? «Ровно через шесть недель герцогиня будет вас ожидать у себя в СО». «Но разрешите мне написать хотя бы две строчки». «Две строчки? Хорошо. Я не хочу быть слишком требовательным». Шевалье сел за стол и написал. «Дорогая Батильда, сегодня мне не грозит опасность, но постигает большое несчастье. Я должен немедленно уехать, не повидав вас, не сказав прости». Шесть недель я буду в отсутствии во имя неба не забывайте того, кто не проведет и часа без мысли о вас. рауль запечатав письмо, дармонталь подошел к окну, но соседнее окно было закрыто невозможно было передать письмо Батильде. Дармонталь безнадежно махнул рукой. В этот момент кто-то завозился в коридоре Аббат открыл дверь и в комнату вбежала Мерза, которая руководствуясь инстинктом отыскала комнату метателя сахара. «Говорите же после этого, что нет бога любви. Вы искали почтальона, вот он и явился к вам», — сказал Аббат. «Аббат, берегитесь», — сказал шевалье. «Не вникайте в мои секреты больше, чем я вам разрешаю». «Что вы? Духовник — это могила». «Значит, вы не скажете ни слова об этом». «Клянусь честью, шевалье» дармонталь привязал письмо к шее Мерзы, дал ей в награду кусок сахара и, наполовину скорбя о разлуке с Батильдой, наполовину радуясь блестящему мундиру, взял оставшиеся деньги, спрятал пистолеты, прицепил шпагу, надел шляпу и плащ и вышел вместе с Бриго.